Достаточно будет рассказать, что произошло с того момента, как Калхаун уехал от него и до нашей встречи с Эль-Кайотом и тремя его соотечественниками. Уезжая, Калхаун не закрыл дверь Хакали, и она оставалась открытой до утра, а Эль-Кайот продолжал спать. На рассвете он проснулся от холода и сырости. Это немного протрезвило его. Вскочив с кровати, он начал, шатаясь,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 что же делать? Уже светает. Придется отправиться в поселок. Может, сеньор Дофер уже открыл свою западню, чтобы ловить ранних пташек? Если так, то к нему явится Кайот. Повесив бутыль на шею и набросив сарапе, Эль Кайот отправился в поселок. Гостиница была на расстоянии всего лишь нескольких сотен ярдов от его хакали на том же берегу реки. Эта тропа была так хорошо ему знакома,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 оставляя шестерых клиентов, пивших в кредит, ради одного, который, как он знал, заплатит наличными. «Майн год! Вы ли это так рано на ногах?» «Я знаю, что вы хотите. Вы хотите, чтобы я наполнил вашу тыквенную бутыль мексиканской водкой Аг... Аг... Как вы это называете?» агвардиенты. Вы угадали кабальеру!»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 Прерии достаточно мустангов. Хватит для всех, чтобы поохотиться. Поживее, сеньор, давайте мое агвардиенты. Немного огорченный, что ему не дали посплетничать, немец быстро наполнил тыквенную бутыль. Не пытаясь больше продолжать разговор, он протянул ее мексиканцу, взял доллар, швырнул его в ящик с деньгами и вернулся к солдатам, более разговорчивым, потому что они пили в кредит.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 Это место лежит на юго-запад отсюда. Самая близкая дорога туда идет вон через ту просеку. «Вы взяли слишком на запад, Дон Мигуэль?» «Ну вот как!» — презрительно сказал Диас. «Вы, должно быть, американец, сеньор Висенте Барахо. Вы забываете, что наши лошади подкованы. Индейцы не ездят прямо из форта Инш на Аламу, чтобы...» «Надеюсь, вы понимаете меня?»